Внезапное появление Донзаса очень удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся. Донзас сказал ей, сколько мог покойнее, что муж ее стрелялся с Дантесом, что хотя ранен, но очень легко. Она бросилась в переднюю, куда в то время люди вносили Пушкина на руках. Увидя жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее. Она, видимо, была поражена и удалилась как-то бессознательно. Амосов со слов Данзаса. Его привезли домой. Жена и сестра жены Александрина были уже в беспокойстве, но только одна Александрина знала о письме его к отцу Геккерена. Он закричал твердым и сильным голосом, чтобы жена не входила в кабинет его, где его положили, и ей сказали, что он ранен в ногу. Александр Тургенев, Нефедьевый, 28 января 1837 года. Жена встретилась в передней. Дурнота! «Не входи!» Его положили на диван. Горшок. Раздели. Белье сам велел, потом лег. У него всё был Донзас. Жена вошла, когда он был одет, и когда уже послали за Арнтем. Жуковский конспективные заметки. Домой возвратились в шесть часов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 Но он громким голосом закричал «Не входи!», ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасной Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Жуковский, Сергею Львовичу Пушкину. Между тем Донзас отправился за доктором. Сначала поехал к Аренту, потом к Соломону. Не застав дома ни того ни другого оставил им записки и отправился к доктору персону но и тот был в отсутствии оттуда по совету жены персона донзас поехал в воспитательный дом где по словам ее он мог найти доктора наверное подъезжая к воспитательному дому донзас встретил выходившего из ворот доктора шольца выслушав донзаса шольц сказал ему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 которого я дорогой сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окруженным тремя лицами — супругою, полковником Донзасом и господином Плетневым. Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал «Плохо со мною». Мы осматривали рану, и господин Задлер уехал за нужными инструментами. Больной громко и ясно спрашивал меня, «Что вы думаете о моей ране?»